Отсюда возникло крылатое выражение «крокодиловые слезы», как символ высшего лицемерия. И только в наши дни стала ясна их причина. Так организм крокодила освобождается от излишка солей, поступивших с водой и пищей. Круглый год странствуют морские черепахи по теплым морям океана. Лишь раз в год темной ночью, в положенное для этого время, выходят самки на песчаные пляжи, чтобы зарыть в укромном местечке кучки отложенных тут же яиц. Возвращаясь обратно в море, черепахи горько плачут, роняя на сухой песок крупные соленые слезы. Грустят ли они, расставаясь с родными местами, где сами когда-то вывелись из яиц, Оплакивают ли брошенную на произвол судьбы потомство? Нет, конечно. Просто их солевые железы заняты своей обычной работой, удалением из организма столей. Это для них обычное состояние. Морские черепахи — самые большие плаксы на нашей планете. Но разве в воде слезы заметишь? Вот почему люди так поздно раскрыли секрет солевой железы. Пьют ли рыбы? Как вы думаете, рыбы пьют? Я уже вижу вашу улыбку. Ведь стоит рыбе открыть рот, и он полон воды. А вместе с пищей, неизбежно хочет того рыбы или нет, известное количество воды попадает в желудок. Достаточно ли ее? Испытывают ли рыбы жажду? На эти вопросы ученые давно нашли ответ. Современные рыбы освоили все природные водоемы, но каждый вид может жить только в для него коверка. Переходить из пресной воды в соленую и обратно без вреда для собственного здоровья могут очень немногие. Исключением среди рыб можно считать угрей. Они полжизни проводят в соленой воде, а другую половину – в пресной. Что замечает рыбам свободно переходить из одной воды в другую? Кожные покровы – покровы полости рта, жабр и других частей тела, а также оболочки – Отдельных клеток всех органов и тканей рыбы проницаемы для воды. Она свободно сквозь них просачивается. А для солей и большинства других веществ эти оболочки непроницаемы. Куда же будет просачиваться вода? В водоем или из водоема? Это зависит от того, где ее больше. Управляет процессом диффузии астматическое давление растворов, которое создается растворенными в них вещества. Чем их больше, тем выше астматическое давление и тем сильнее раствор всасывает в себя воду. В крестной воде оно практически равно нулю. от крови и тканевых жидкостях рыб много солей и белковых веществ, которые создают осмотическое давление, равное 6-10 атмосферам. С этой телой и сосет воду организм пресноводных рыб, которые извне интенсивно поступает в их тело. Если бы у них не существовало приспособлений для выведения из организма ее излишков, Тело быстро бы разбухало, и животное погибало. Таким образом, у пресноводных рыб никогда не возникает потребности пить воду. Им хватает забота о том, как избавиться от проникающей со всех сторон воды. Другое дело их родственники – морские косицы рыбы. В морской воде солей гораздо больше, чем в тканях рыб. Атмосферическое давление океанской воды равно 30 дюйм атмосферам, тогда как в организме морских костистых рыб оно достигает всего 10.